Ее по мере сил старался развлекать закутивший Прохор. Странная какая-то, железная натура этот Прохор Громов. Два раза тонул на днях в весенних бушующих речонках. В третий раз утопил коня, сам выплыл. Время горячее, он с утра до ночи на работе спит, ест, где придется, но ежели попадет домой, заходит ночевать к Анне Иннокентьевне. Никто бы не подумал, даже любовница пристава Наденька, что набожная строгая вдовица сбилась с панталыку, впала в блуд. Анна Иннокентьевна подчас и сама недоумевает, как мог с нею приключиться такой грех. Да уж не демон ли это обоститель, обернувшись Прохором, храпит у нее на пышные лебяжьего пера постели? Когда пришла ей, эта мысль вдовица обомлела — И вся смятенная хотела осенить спящего крестом и ужаснулась. Вдруг это действительно сам сатана лежит, его перекрестишь, а он обратится в такое, что в одну минуточку с ума сойдешь. Нет уж, пес с ним. Хоть бы отец скорее приехал. А случилось это очень просто. Второй день Пасхи, ночь. Стукнуло-брякнуло колечко. Кто такой? Анюта, отопри. Сейчас, сейчас... Ах, я прямо с кровати. Я думала, папенька. Она открыла дверь и, сверкая матово белыми плечами, помчалась в спальню приодеться. Попили чайку, подзакусили. Обласканная ночь быстро миновала. Куличи, Анюта, у тебя очень сдобные, говорил утром Прохор. Ах, какие же вы греховодники, Прохор Петрович. На кого польстились, на честную вдову. Теперь все говение мое, весь великий пост на смарку. Она улыбалась, но слезы неудержимо текли по ее полным белорозовым щекам. И не смейте больше появляться, не пущу. На четвертый день Пасхи, когда были съедены все куличи, она, прощаясь, сказала ему, «Приходите, буду ждать, свежих куличков и еще сдобнее». На шестой день Пасхи, удостоверившись в вероломстве Прохора, Стешенька и Груня решили вымазать бесстыжей вдове ворота дегтем. Но по великому женскому сердцу пожалели позорить милого Иннокентия Филатыча, и вместо задуманного мщения пошли в гости к Илье Петровичу Сахатых, где и нахлестались обе разными наливками до одурения. На Фоминой неделе Прохор сказал вдове, «Ну, ты мне надоела. До свидания». «Анна Иннокентьевна, три дня, три ночи неутешно выла, как осиротевшая сова в дупле. А тут пришло письмо. Свет Аннушка, Христос воскрес. Я приехал, сижу на реке Большой поток на пристани. Заарестовал меня Андрей Андреевич для работы». «А со мной родственник Нины Якольный Иван Иванович Прохоров. Будет жить у нас. Приедем в незадолги. Верхние воды скатились. Угрюм река вошла в берега свои. Мистер Кук и дьякон Ферапонт, на удивление всем, начали купаться. Холодная вода обжигала тело, быстро выбрасывала пловцов на солнечный прогретый воздух. Попробовал было понырять и Илья Сахатых, но схватил насморк флюс и до жаров проходил с подвязанной щекой. В утешении свое он заметил, что утроба супруги действительно помаленьку увеличивается в объеме. «Ангелочек, милая!» — сесюкал Сю Илья, придерживая застарелый флюс. Он сразу весь обмяк душой и телом. Флюс лопнул. И счастливый будущий отец послал в городскую типографию заказ на пригласительные карточки с золотым обрезом по случаю высокоторжественного крещения младенца. Заканчивалось здание большой литейной мастерской с четырьмя багранками. Вот-вот должны прибыть с Протасовым новые станки и механизмы. Инженеру-механику Куку дел по горло. Это ж его специальность. Но будто по наущению дьявола с ним стали происходить странные истории. Может быть, влияние ранних купаний или лучезарно-спешный ход весны, а всего вернее, что, потеряв всякую надежду на взаимность Нины, мистер Кук вплотную увлекается теперь девицей Кетти. Словом, так ли, сяк ли, но мистера Кука по утрам одолевал сильнейший сон. Бедный Лакей Иван. От неприятности, от ежедневных выговоров лошадиное лицо его стало еще длиннее, а уши больше. Нет.